Огромнейшая спальня матриарха даже пугала своим размером и широченной кроватью, на которой вполне могло поместиться аж 20 атретосов в ряд, и еще место для меня любимого останется. Было также 12 спален, я так понял, для личной свиты матриарха. Во всех них пустовали будуары, шкафы и небольшие комнатки для личных вещей, оружия и снаряжения. Также было четыре квадратных ступенчатых бассейна размером 15 на 15 шагов, украшенные по периметру обнаженными полупрозрачными статуями атор обоих полов. Библиотека же, не в пример основной, была маленькой. Всего десяток невысоких узких шкафов с вполне обычными книгами, Некоторые из них были написаны на рунной вязи древних, а некоторые — на современных, значительно упрощенных диалектах. На их корешках, совсем как на земле, были написаны витиеватые названия. Казарма для третосов особо не впечатлила. Апартаменты один в один, как те, в которых я жил. Они были расположены в длинном коридоре, похожем на обычный гостиничный. Помещение для Орин я не стал осматривать, нужно было спуститься по широкой, разукрашенной лестнице на этаж ниже. Мы вернулись в приемную, где я приказал отодвинуть к стене кресло со столом, а на передний план поставить диванчик, на который и посадить меня. Диванчик был очень мягкий и приятный на ощупь. Я разлегся на нем, вытянув ноги в сапожках. Они чистые, я даже на пол сегодня не ступал ни разу. Одна из изменённых заботливо укрыла меня шёлковым одеялом. Да, подарки у богини отменные. Остаётся только оправдывать её ожидания. Боюсь, насколько прекрасные дары, настолько и ужасная кара. Богиня внутри рассмеялась весёлым звонким смехом, Уже ничего не скрыть. Скоро будут смеяться над тем, что и как я делаю в туалете. В отместку я решил заснуть и сказал, закрывая глаза. «Ох, когда придут, Орин, разбудите меня. Я стою на берегу и смотрю себе под ноги. Под ногами белый крупный песок. Поднимаю глаза и вижу черную воду туман, наступающую на берег. Чудовищные черные тучи закрывают клубящейся стеной полнеба. Я смотрю налево. Бесконечный белый берег. Мне видно, как его захватывает тьма. Смотрю вправо. Там стоит спиной к тьме красивая женщина, одетая в черный шелк. Она поворачивает голову в мою сторону. Это богиня Элос. Она хмурится и указывает рукой на что-то позади меня. Обернувшись, Я вижу беловолосую атор, она очень худая и измучена, она пытается вырваться и щупалит странных существ, держащих ее, что-то кричит и бьется, пытаясь добраться до спасительной для нее тьмы, но твари держат ее крепко и даже радуются ее сопротивлению. Богиня шипит в бессилии. Я хотел двинуться на помощь Атор, но ноги мои увязают в песке, и я, к своему ужасу, понимаю, что меня начинает засасывать. Но спасительная тьма рядом, и с усилием, бросившись к ней, я погружаюсь в ее тепло. Только сейчас я понимаю, как замерз. Сквозь тьму раздается голос измененный. «Ашерас, проснитесь!» Прибыла матриарх. Проклятие! Мне уже давно не снились кошмары. Как же холодно! Я с трудом разлепил глаза. Сколько я проспал? Два часа, Ашерас. Рядом раздался голос матери. «Я вижу, ты уже обживаешься, Ашерас!» Я повернул голову на звук и увидел одобрительно смотрящую на меня матриарх Смею надеяться, ты не против? Нет-нет, это великолепное место, и крайне печально, что оно пустует. Отсюда правила сестра моей матери, Эльви Тебе верно сказали, что граница мрака была брошена из-за больших затрат на ее содержание и вдобавок утерянного сто лет назад ключа. Но это не вся правда». Я вам расскажу, что произошло восемьдесят с лишним лет назад, чтобы вы знали, чего опасаться и почему я так рада благосклонности богов. Это тебе должны были рассказать лет через восемь-девять во время курса истории дома, но из-за того, что ты перерожденный, и послезавтра у тебя будет разговор клинок на клинок с верховным ариром, я расскажу всё, Сейчас. Сперва я объясню, кто такие верховные Ариры. Слово «Арир» в переводе с древнего означает «религиозный служитель или служительница». Говоря с Ариром, ты должен знать, что то, что Арир важен для своего бога, еще не значит, что он хороший управленец или политик. Поэтому нередко можно встретить жрицу, обласканную божественным вниманием, но занимающую очень невысокое положение в храме своего Бога. Что, однако, не мешает шести храмам тратить немалые средства на таких приближенных к Богу и создавать целый ряд звучных должностей, но не имеющих никакой власти внутри храма, вроде «главного задувателя свечей», или Верховного Испытателя Мягких Кресел. Это касается тебя. В некотором смысле ты хоть и не состоишь ни в каком храме, но являешься ариром, однако знай, Верховные ариры сделаны совсем из другого мрака. Пусть тебя не смущает мягкость и покладистость, Верховный Арир Акриста обладает беспредельной властью, и даже богиня может не решиться отбивать тебя у ее храма. Почему? Пойми меня правильно. Если поставить на чашу весов волю тысячи ариров и твою жизнь, еще неизвестно, что перевесит. Ты, надеюсь, понимаешь, что не единственной избранной богини, возможно, самой любимой, но не единственный. Все ариры шестого храма являются атретосами, а у них, как ты знаешь, совсем другие понятия о чести, чем у нас. Верховным арирам всем шестерым давно перевалило за две тысячи лет. Лицо матриарха стало подобно маске. 80 лет назад Совет Верховных Ариров постановил, что дом Иситор — слишком быстро набирает силу и власть. Четыре верховных дома объединились, и одним ударом вырезали всех атор, кроме нас пятерых и матриарха, нашего матриарха, сестру моей матери Эльвиар. Ее продали элитидом, наказав пытать ее тысячу лет. На лице матери не шевельнулся ни один мускул, когда она говорила это. Казалось... Лицо превратилось в резиновую маску. Нас уже хотели казнить, но вмешался страж и сообщил, что со смертью последнего Иситора он станет свободен от клятвы и первое, что сделает, сожжет шесть храмов, после чего нападет на четыре дома. Так мы остались живы. Мы ненавидим Элитидов, четыре великих дома и верховных ариров. Самая большая гнусность этого всего — что Иситор не был самым сильным домом на тот момент, но нам всегда завидовали из-за нашей связи с богиней. Я знаю, что ты хочешь спросить. Почему же богиня не вмешалась? А боги разве должны вмешиваться в гражданскую войну? В той странной войне Ашерос не участвовал ни один Атретас — Нас просто задавили числом. На каждого атер, включая детей, приходилось по 12-13 атер изтырх домов. Понимаешь, Ашерос, все недавние покушения напоминают ту травлю, что была тогда. Будь очень осторожен, Ашерос, в разговоре с Верховной. Вроде бы мы уже не представляем, какой бы то ни было угрозы, но все равно. «Будь осторожен. Заступничество богини для них — пустой звук. Нет, не беспокойся. Напрямую они делать ничего не будут. А вот нанять кого-либо, вроде тех же вампиров или перевертыша, запросто». Мать поднялась с глубокого кресла и собралась было уходить, но я, наконец, похватился. «Тайнари!» Там, во внутреннем дворе, крыша обвалилась, и какие-то твари загадили весь бассейн. Ты не выделишь 40-50 орен для ремонта и очистки. Добавь также хоть немного прислуги и еды. Мать обернулась в дверях. Это не проблема. Содержать такое небольшое количество атор наш дом сможет. Она вышла из приемной. После ее ухода мне так и не удалось сомкнуть глаз, а когда пришли слуги, стало вообще не до сна. Наблюдая за ними, я размышлял о своем кошмаре. Он намекал о судьбе моей бабушки. Ситуация с богиней напоминает землю. Это тот момент, когда бык затаскивает на гору повозку, а с горы уже она толкает быка вниз по склону. Вот только впереди бездна. И как высокомудрые ариры не понимают этого? Ну, будут управлять они богами. А что дальше? Ответ один — война. Вот только с кем? Я вспомнил Эхаялин. Теперь наш договор предстал в ином свете. Как же, как же? Просто живи. Я чуть не сплюнул на каменный пол. Мне всего год, а уже два покушения. Еще повезло, что на меня не напали в колыбели. Значит, для того, чтобы просто жить, мне понадобится уничтожить всех врагов, как внешних, так и внутренних. Они тоже не сидят, мечи полируют. Но ничего, они поздно спохватились. Знание о ритуале у меня есть, гигантский накопитель тоже Вопрос только в том, стоит ли начинать эту канитель. Послезавтра прибудет Верховный Арир, посмотрит на измененных, я уйду в непонятки, мол, богиня, предвечная и все такое, свидетели есть, а уж что они видели, как-нибудь выкручусь. Правильно, что мать пришла и просветила, а то бы ляпнул, мол... «Знаю секрет, как сделать из фиги яблоко, и завтра с утра я уже на дыбе в храме, так что сидим тихо. И я просто уверен, что в доме кто-то стучит в храм, и как только я шевельнусь штамповать атор из-за мне придет конец. А уж как подрасту, наберусь знаний, тогда им надо будет браться за верховных ариров» и Эльвиарен придется потерпеть. Орин начали включать мелкие подсистемы границы мрака в воду, отопление, канализацию. Заработала кухня, и первым делом покормили меня. Орин же начали приводить в порядок бассейн и внутренний дворик. Они делали это так быстро, что к вечеру все уже должно было быть очищено. Как доложил мне беловолосый Орин, Крышу они починят завтра. Получается, граница мрака встретит Верховного во всей красе. Я хмыкнул. Надеюсь, Верховный не примет это еще и за реставрацию нашей силы. Я скрипнул зубами. Время расплаты придет. В эту ночь я с трудом сомкнул глаза, лежа на огромной кровати матриарха. Только распустив вокруг теры и напитав их тьмой из источника, я смог заснуть. Опять приснился тот же кошмар. Ощущение холода не прошло, оно разбудило меня. Тонкое черное шелковое одеяло ни хрена не грело. Кое-как закутавшись в него, я снова погрузился в сон. Проснулся сам, и, судя по колоннообразному хронометру, довольно рано. Чувствовал я себя намного лучше, чем вчера, и, не дожидаясь слуг, сам оделся и пошел искать измененных тьмой жриц. Как ни странно, нашлись они в одной кровати, и, глядя на хитросплетение их обнаженных тел, я решил, где буду греться после очередного кошмара. Не дожидаясь, пока они проснутся, после недолгого поиска спустился в кухню где произвел настоящий фурор среди орен и потребовал еды. В разгар моего завтрака появились обеспокоенные и полностью экипированные измененные тьмой атор. Увидев меня, они тоже начали по-быстрому насыщаться. Глядя на то разнообразие, что едят они, мне осталось только лопать свою кашу и запивать молочным коктейлем. Выйдя позже во дворик, я не узнал его. Орин полностью очистили его, и сейчас около двадцати слуг пытались поставить прозрачную плиту на место при помощи какого-то артефакта. Получалось, откровенно говоря, не очень. Когда до меня дошло, что еще немного и дворик с бассейном придется отмывать еще раз, но уже от крови и остатков раздавленных слуг, я подозвал измененную и приказал помочь им. Вместе они поставили и закрепили плиту минут за пять. Рядом со мной материализовался беловолосый Орин и начал рассыпаться в благодарностях. Я прервал его речь и приказал наполнить бассейны и вызвать служанку-ключницу из свиты матриарха. Глядя на медленно наполняющийся водой черный ступенчатый бассейн, украшенный золотом, я размышлял, Откуда берется вода в комплексе и как выглядит система фильтрации? Так во многом нужно разобраться. Мои размышления были прерваны появлением Орин-ключницы. «Вы звали Атер?» «Да. Меня интересует система активной части системы безопасности комплекса, а конкретно боевые системы заклинаний, способные уничтожать». Скажи, возможно ли отключить систему? Мне бы не хотелось умереть во сне, оставить только защитные поля или тоже их убрать. Да, Атер, но вы должны понимать, все, что выключено с помощью ключа, может быть и включено с помощью ключа. То есть приоритет ключей абсолютен. Да, Атер, имея ключ, можно получить доступ к к любой системе границы мрака. Так, зайдем с другой стороны. Сколько существует терминалов доступа к системе безопасности? Два, Аттор. Один на входе и один на выходе. Согласно древним документам, при постройке закладывалось, что на нижнем уровне, посредством жертвоприношений и другими способами, будет возможно открывать не только дальние, но и межмировые порталы. Защитная система не только будет изолировать возможные прорывы существ из планов и миров, но и уничтожит он их. Но Первая война народов поставила всё с ног на голову. Вместе с системой были созданы и ключи. На случай утраты их было создано пять. Никто не предполагал тогда, что системы границы мрака будут использовать враги, но выход из этой ситуации есть. Нужно разрядить основной накопитель. Тогда мы отключим оборонительные системы. Но граница мрака будет беззащитна, Орин. Это невеликая цена, если вы не хотите, конечно, однажды не проснуться. А... Зарядить накопители сможет ли другой атор, и бывают ли переносные накопители, с помощью которых возможный диверсант произведет зарядку. Замечу, атор Ашерос, вы чрезвычайно сильны и являетесь исключением из правила законов. За 10 минут выдать пятьдесят тысяч эргов тьмы — это, я скажу вам, нечто невероятное. Во всяком случае, за полторы тысячи лет я вижу такое впервые. Границу мрака всегда заряжала группа из четырех-пяти великих жриц дома, и после этого они целый день воспринимали мир из положения лёжа на кровати. Одного заряда в ждущем режиме хватало примерно на год, а насчёт накопителей... Если Атор желает... Он может пройти со мной, и я покажу центральный накопитель комплекса и продолжу отвечать на ваши вопросы. Я думал недолго и посмотрел на изменённую. Она тут же поняла меня и взяла на руки. Переведя взгляд на Орин, я скомандовал. «Веди». Мы спустились на лифте, на самый нижний этаж Орин сказала. «Атор». «Вы же еще не видели жертвенные алтари и святилища богов. Нам все равно по пути, и если желаете, я могу показать их вам». Дождавшись моего кивка, она повела нас по широкому коридору, освещенному редкими голубыми светильниками. Пройдя тридцать шагов, мы оказались в пятиугольном помещении с невысокой усеченной пирамидой в центре. В каждом углу, Стояла высокая, около десяти метров в высоту, статуя. Одна из них изображала надменную Эхаялин в своей рискованной одежде из лент, а четырёх других я видел впервые. Догадывался, кого изображала статуя статного Атор, одетого в просторную одежду и имеющего длинные когти на руках. Поскольку мужчина среди богов был один, то это явно был Ихитос. Остальные изображения богов были мне незнакомы, и я повернулся к Орин за разъяснениями. «Я так понимаю, что за всей этой беготнёй вас так не ознакомились с нашими богами», произнесла служанка и приблизилась к статуе Ихитоса. «Ну что ж, начнём со старшего сына Элос». Ихитоса. Он был первенцем Ашерет-Атрота и даже начал обучаться у своего отца, но, как вы знаете, смерть того оборвала эти начинания. Ему перешла большая сила, чем его сестрам, и, возможно, из-за этого он стал немного психически неуравновешен. Дошло до того, что он и его последователи забывали в бою себя и, бросая оружие, срывая одежду, сражались голыми руками, не различая врагов и союзников. Впрочем, позднее Ихита сумел разобраться со своей силой, и его ариры стали намного более управляемы на поле боя. В обмен на веру своих ариров Ихитос дает им огромную физическую силу. Естественно, чем больше веры, тем больше силы, но и меньше ее контроля. Впавшие в безумие на поле боя бросают оружие и отращивают когти на руках. Кстати, по-моему, брат матриарха Арештар... Занимает довольно высокий пост в иерархии храма Ихитоса. Но не оговоритесь случайно в присутствии его ариров, сказав «вместо Ихитос Ихихитос». За этим последует драка. Именно драка, а не дуэль. Итак, дальше у нас по старшинству Реа, старшая дочь. Изображается с двумя боевыми полумесяцами в руках. Этим оружием могут сражаться только ее последователи. Оно прекрасно подходит для ближнего боя. Вдобавок, ее ариры могут его бросать, закручивая, так как оно всегда возвращается к своему хозяину. Одежда, как вы видите, обычная на современный взгляд, но именно с подачи ее ариров она стала обычной для всех жриц богини Перейдем к следующей статуе. Это самое древнее сохранившееся изображение Акрио. Как вы видите, она обнажена, покровительствует любовной страсти. Ее ариры часто забивают своих любовников до смерти на любовном ложе, но вместе с тем способны доставить великое наслаждение. Обожают пытки и кровопролитные сражения, обладают очень гибким телом и способны увернуться даже от арбалетной стрелы. Сражаются в самом минимуме одежды, либо вообще без оной. Далее Эхаялин. Богиня холодного страха и ужаса. Очень противоречивая даже для нас сущность. Ее ариры Чувствуют страхи окружающих и способны не только управлять ими, но и овеществлять. Эхаялин вплотную приблизилась к могуществу своей матери Эллос, наиболее психически уравновешенная из всех богов темных Эльдаров. Вот мы и подошли к самой младшей дочери Эллос, Криатия. Она родилась уже после смерти своего отца и поэтому никогда не видела его. После осознания своей силы отправилась на дно миров в надежде найти его там, но после тысячи лет поиска вернулась, так и не найдя. Единственная богиня Эльдаров, имеющая склонность к силе смерти и дающая склонность дара своих ариров к ней, но и плата высока. Криате практически не нужна вера, а нужны жертвы, даже в большей степени, чем другим нашим богам. Фактически, чем больше будет жертв, тем больше силы получит ее Арир. Ее изображают худой, с наброшенным на лицо капюшоном с прорезями для ушей. Кроме этого, одежда похожа на одежду ее самой старшей сестры. Как вы можете видеть, В правой руке она держит обратным хватом изогнутый ритуальный кинжал, его лезвие почти спрятано в рукаве. Будьте осторожны, Атор, обнимая в постели Арира этой богини, поскольку, следуя их мировоззрению, чем дороже для этого Арира жертва, тем больше он получит силы. Не удивляйтесь вы так. Да, в момент экстаза они режут своих любовников или любовниц. Вы хотите спросить, почему наш народ еще не исчез? Ну, не все же являются арирами детей Элос. Да и предупрежден, значит, вооружен. А на будущее вам совет, Атор. Прежде чем тащите любую жрицу в постель, полностью разоружите ее.